Но вот, багряную рукою, Заря от утренних долин Выводит солнцем за собою Веселый праздник именин. С утра дом Лариной Гостями весь полон.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 Приехал и мосье Трике Остряк Недавно из Тамбова В очках и в рыжем реке. Как истинный француз в кармане Трике привез куплет Татьяне На голос, знаемый детьми Ревелеву, беллендерми Меж песен Альманаха Был напечатан сей куплет «Трике?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 Но вскоре гости понемногу подъемлю общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настеж. Ленский входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!»